«Черт, как быстро требовалось соображать!» Менее минуты назад он стоял на кухне и жарил котлеты, когда раздался звонок в дверь. Убавив огонь и сняв сковородку с конфорки, он вышел в прихожую. Спросил, кто там, напомнил себе, что необходимо обзавестись глазком. Услышал, что это Ванья. Почувствовал, как сердце от радости слегка подпрыгнуло в груди, хотя звучало Ванья довольно мрачно, что улавливалось из короткого ответа. «Ванья!» Себастьян сделал глубокий вдох — Наверное, она получила ответ из ФСБР и пребывает в отчаянии. Ей требуется утешение. Он открыл. Анна была не в отчаянии. Она была в ярости. Эленор Берквист, скрестив руки на груди, сказала, а она едва дверь открылась. Что с ней случилось? автоматически ответил он. Ты её знаешь. Не вопрос, Себастьян. восблагодарил свою счастливую звезду за то, что услышал имя кратковременной сожительницы, не ответил, кто это. Да. Краткие ответы. Нет смысла вдаваться в рассуждения, пока он не узнает больше. Это она принесла материал о моём отце. Ваня уставилась на него так, как не смотрела на него даже когда ненавидела его всей душой. Думы требовалось быстро, чёрт, как быстро требовалось соображать. Он наступил в сторону, приглашая её зайти. Она сделала два больших шага, остановилась прямо возле двери, явно не намереваясь снимать обувь или верхнюю одежду. "Расскажи", попросил он, чтобы выиграть время. "Твоя подружка принесла в УБЭП материал, из-за которого задержали отца, так что, пожалуй, будет лучше, если расскажешь ты". Руки по-прежнему скрещены на груди, взгляд требовательный. Себастьян решил сказать правду или вариант правды. максимально близки, но исключающие некоторые детали. Издав глубокий вздох, он огорчённо посмотрел на Ваню. Ему даже не требовалось играть, это могло в одно мгновение разрушить всё, что они выстроили за последние сутки. Эта мысль приходила мне в голову, но он запнулся и покачал головой. Я надеялся, что это не так. Что значит не так? Себастьян набрал в грудь побольше воздуха, надо делать ставку на понимание и будь что будет, в создавшейся ситуации хуже всего пытаться изворачиваться. Несколько месяцев назад Друль Хермансен пришёл сюда и дал мне пакет с расследованием дела Вальдемара. Почему? перебил Ванья. Почему он дал его тебе? Не знаю. Наверное, он знал, что мы иногда вместе работаем, но что я больше не вхожу в госкомиссию. Но почему он вообще проверял отца? Себастьян пожал плечами. можно продолжать придерживаться модифицированной правды. Если я хорошо знал Троля, то он брался за те задания, которые ему удавалось получить. А ты хорошо его знал? Мы вместе работали, но его выгнали раньше, чем я ушёл из госкомиссии. Когда же лет 15 назад, а сейчас, сейчас вы поддерживали контакт? Мы иногда виделись. Он был довольно одинок. Знаешь, он, он развёлся, потерял семью. Такого говнюка, как он, «Мало кто выдерживал, кроме другого говнюка». «Вероятно». Ванья замолчала, переваривая услышанное. К своей радости Себастьян заметил, что она слегка опустила руки и немного расслабилась. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Поскольку самая страшная ярость поутихла, и Ванья включилась в разговор, она стала вдумываться и анализировать. В нынешней ситуации для Себастьяна это было опаснее. вопросами начнёт управлять её разум, а не эмоции. Но если кто-то дал троллю задание проверить отца, почему же этот человек не получил материал и расследование? Почему он отдал их тебе? Трудный вопрос с лёгким ответом. Потому что задание накопать кучу дерьма про Вольдеморта поручил троллю Себастьян. Но это единственное, о чём говорить нельзя ни в коем случае. Пришло время полностью отойти от правды. Не знаю. Возможно, они не сошлись в цене, возможно, тролль почему-то разозлился и решил напакостить, и поэтому он одал материал тебе. Да. Они всё время упирались в одно и то же, вероятно, потому что Себастьян сам слышал, как неубедительно звучат его объяснения. Существовали значительно более правдоподобные варианты развития событий. Тролли мог пойти в полицию, мог уничтожить то, что накопал, мог оставить папку лежать в ящике у себя дома. Почему он отдал материалы Себастиуну? Необходимо заставить Ваню прекратить думать об этом, усилить причину. Не знаю, может он боялся держать это дома или просто хотел, чтобы кто-нибудь посмотрел, что он собрал. Как я уже говорил, он был довольно одинок. А что сделал ты, получив эти данные? Спросил Ваня, похоже, хотя бы на мгновение, отключившись от причины попадания расследования к Себастиану, пора возвращаться к полуправде. Ничего, прочитал и решил ничего не предпринимать. Когда же потом Тролль умер, он говорил, какое имело отношение к Эдварду и Ральфу, перебил Ваня. Они быстро приближались к следующему пункту, который мог вызвать серьёзные затруднения. Требуется предложить разумное объяснение тому, почему отправленный в отставку старый полицейский, да которому 15 лет не было ни слуху ни духу, внезапно дважды возникает в течение нескольких месяцев. Связующим звеном, естественно, был сам Себастьян, но необходимо перевести стрелки на что-то другое, на кого-то другого. На Ваню. Я тоже над этим размышлял. Начал Себастьян задумчиво проводить рукой по щеке. Не могу предположить только что, получив от кого-то задание проверить твоего отца, он подобрался близко к тебе, обнаружил, что ты участвуешь в крупном и важном расследовании убийств и решил щёлкнуть госкомиссию поносу, раскрыв дело самостоятельно. И в результате умер Себастьян затаил дыхание. Слишком много. Слишком отдаёт заготовкой. Слишком Притянуто за уши. Он увидел, как Ванья задумчиво кивнула. Решил продолжать, пока владеет инициативой, не давать ей особенно долго размышлять. Как бы то ни было, я решил выбросить то, что получил. Но ну, тут меня ранили, потом я болел и попросил Эленор уничтожить бумаги. Но она, очевидно, этого не сделала. «Кто такая-то, Эленор?» «Обратно к правде». «Она — больная женщина, которая здесь некоторое время жила. Когда начали убивать женщин, с которыми я спал, я ее предупредил. И она переселилась сюда, а потом вроде как осталась. Лучшего объяснения у него не было даже для самого себя. Мы больше не вместе, уточнил он. Я ее выставил. Она ненормальная. Еще раз добавил, он желая подчеркнуть, что не имеет никакого отношения к случившемуся». Ванья стояла и просто смотрела на него. Ему казалось, что он прямо видит, как она перерабатывает полученную информацию, чтобы решить, верить ему или нет. Он шагнул вперед и положил руку ей на плечо, выждая, пока она посмотрит в его полные искреннего сочувствия глаза. «Мне ужасно жаль, что это произошло, и я очень надеюсь, что ты не думаешь, будто я имел к этому какое-нибудь отношение». Ваня сверлила его взглядом, искала в его глазах и за ними признаки того, что он лжёт, чего-то несоответствующего действительности. Тролль Эленор материал всё привязана к Себастиану, возможно, случайность, прихоть судьбы. А что ещё это может быть? спрашивала она себя. Её по-прежнему не полностью удовлетворял ответ на вопрос, почему тролль отдал материал Себастиану. Но, наверное, Придется ему поверить. Иногда вещи просто берут, происходят. Люди действуют в соответствии с собственной логикой. Похоже, это как раз такой случай. Потому что ну, какая может у Себастьяна Бергмана иметься причина для того, чтобы засадить ее отца в тюрьму? Никакой. Он ее друг. Она кивнула. Увидела, какое он испытал облегчение. Она не могла. как обрадовался. Однако, когда злость и неизвестность отпустили ее, она не смогла сдержать слез. Они внезапно хлынули из глаз в молчаливом плаче, и она поспешно перевела взгляд на пол. Себастьян смотрел на нее почти с отчаянием, ему хотелось подойти поближе и обнять ее, но он не решался. Она сделала маленький шаг вперед, чтобы показать, что можно, и он заключил ее в объятии. «Меня не взяли в США», — проговорила она в его закрытую передником грудь и дала волю всем огорчениям последнего времени. Зарыдала так, что вся сотрясалась, а он утешал ее. «Как отец. Он нуждается в ней. Потому и пошел к Ридерстольпе. Но она тоже нуждается в нем. Для обоих лучше, чтобы она не уезжала», — уговаривал он себя. Бережно поглаживая его по волосам. Гвильдемар лежал на спине на койке у себя в камере и смотрел в потолок, пытаясь думать о чём-нибудь другом, кроме постепенно отпускающей боли в спине. Та же койка, тот же потолок, та же камера. Но несколько часов назад он перешёл из ведения полиции в ведение пенитенциарной системы. Он уже больше не просто задержан. а арестован. Во второй половине дня состоялось слушание о заключении подозреваемого под стражу. Раньше ему бывать в суде не доводилось, и он ожидал, что там все будет выглядеть, как в американских телевизионных сериалах или фильмах о судебных процессах. Но оказалось совсем не так. Во всяком случае, в зале Стокгольмского суда первой инстанции, куда его в 13.05 проводили вместе с Карин Свердт, адвокатом, которого он себе со временем раздобыл. Впереди находился подиум с местами для пяти человек. В конце подиума возвышались высокие спинки зелёных и весьма очень удобных офисных кресел. Два кресла занимали главный судья и секретарь, остальные были свободны. Перед подиумом под углом друг к другу стояли два изогнутых стола, так что человек мог видеть того или тех, кто сидел за вторым столом, а также легко общаться с людьми на подиуме. За столом подальше от двери, через которую Вальдемар вошел, сидели двое. Одним из них был, как ему объяснили, прокурор Стик Венберг. Вторым какой-то ассистент его имени Карен не знала. Они сели, и Вальдемар взглянул на места для слушателей. Анна, разумеется, присутствовала, а Ванья нет. Этого ему и хотелось. Прежде чем встретиться взглядом с Анной, он осмотрел остальных собравшихся. Никого знакомого. Никого из офиса. Любопытные люди, не обремененные заботами, — предположил он. Вольдемар посмотрел на Анну. Вид у нее был усталый. Он слегка улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ, но глаза у нее не засветились, как это обычно бывало. И она поспешно отвела взгляд, устремив его на мужчин на подиуме. Слушания начались, и Вольдемар повернулся вперед. Установив, кто находится в зале и в чём состоит дело, судья попросил прокурора огласить причины заключения под стражу. Стиквендер кнегромко откашлялся и приступил. Перечень оказался внушительным. Вальдемар покосился на Анну, ему показалось, что с каждым новым зачитанным обвинением её лицо всё больше и больше застывало. С тех пор, как его забрала полиция, они ни разу не разговаривали. Может, она считала, что он невиновен? Они же жили очень благополучно, могли всё себе позволить. Но думала ли она, что он действительно так много зарабатывает? Не вникала в это или догадывалась, что часть средств поступает от какой-то другой, более сомнительной деятельности? Он не знал. Они никогда об этом не говорили. Судя по выражению её лица в зале суда, это явилось для неё полной неожиданностью. И она, похоже, не сомневалась в его виновности. Ни каких покачиваний головой в знак немыслимости того, что говорил прокурор, ни единого взгляда в сторону Вульдемара, в котором читалась бы печаль по поводу того, что тот безвинно угодил туда, куда угодил. Напротив, она, казалось, преисполнилась решимости на него не смотреть. Это причиняло боль, но иму оставалось винить самого себя. Для его жены и дочери это стало тяжёлым ударом, но они в отличие от него были совершенно не виновны. Нет ничего странного в том, что они осуждают его. Ему потребуется пройти долгий путь, чтобы вновь завоевать их доверие и любовь. Возможно, слишком долгий. Вольдеморт толком не понимал, как угодил в эту ситуацию. Сослаться на незнание он не мог. Он понимал, что деятельность компании «Дакта» незаконна, и дело, с которым к нему обратились, тоже выходит за рамки закона. Правда, он не видел масштабов, понял, во что его втянули, только когда все лопнуло. Впрочем, он знал, что они очень ловкие, что они с его помощью выставили основательную структуру с тупиками и с бесконечным количеством трудно отслеживаемых транзакций. Чем больше проходило времени, тем увереннее он себя чувствовал. Он ведь был просто маленьким винтиком в огромном механизме. Почему же нашли именно его? Венберг закончил свое выступление, и судья спросил Вальдемара, признает он себя виновным в предъявленных обвинениях или нет. Тот быстро взглянул на Карин, которая слабо кивнула. Она заранее приинструктировала его, как ему следует отвечать, даже если это будет ложью. — Не признаю, — сказал он. Слушание дела продолжалось еще примерно полчаса. Карин изо всех сил старалась пробить брешь в аргументации стороны обвинения, но Вальдемар не питал особых надежд на то, что ей это удастся. И действительно, когда слово взял судья, результат оказался предсказуемым. Вальдемара арестовали как обоснованно подозреваемого в совершении тяжких экономических преступлений — Прокурор настаивал на сохранении всех ограничений и получил поддержку. Слушание закончилось. Анна сразу встала и покинула зал чуть ли не первой. Вдымару показалось, что он видел, как она пыталась сдержать слёзы. Это было самым ужасным не унижение, не заключение, не предстоящее наказание, а вред, который он причинил своим близким. Это казалось почти невыносимым. Он надеялся, что сможет обменяться с Анной несколькими словами, но вместо этого велел Карен сказать ей, чтобы она ни в коем случае не говорила Ванье, что его арестовали. Они расстались, и Вальдемара отвезли обратно в следственный изолятор. Он лег на койку, больше делать особенно было нечего. Где-то через час спина снова заболела. Не потому, что он слишком долго пролежал в одном положении, но он все-таки перевернулся. Не помогло. Он попросил дать ему болеутоляющее и получил. Когда принесли ужин, есть он не захотел, но опять попросил болеутоляющее и снова получил. Теперь он лежал на койке у себя в камере, смотрел в потолок и пытался думать о чём-нибудь другом, кроме постепенно отпускающей боли в спине. Его мысли всё время возвращались к Анне и Ване, что было в каком-то смысле более болезненным. Он с некоторым трудом поднялся и подошёл к имеющимся в камере прикреплённому к стене маленькому туалету. Спустил брюки, ширинки на них не было и помочился. Не желая усичья играть с ним злую шутку, помочившись, он немного наклонился, потом ниже. Слегка повернул голову, чтобы свет с потолка падал прямо в унитаз. Вода была красной, кроваво-красной. Они разошлись. Торкель собрал всех в комнате, которую они никогда не называли иначе, как «комната», для последнего совещания перед выходными. Вокруг овального стола на зеленовато-сером ковровом покрытии стояли шесть стульев. На длинной стене висела белая доска, на которой Билли с помощью собранного с турлеон материала воссоздал временной график. В комнате стояла тишина. Им предстояло обсудить успехи последних суток — отчитаться в том, что они сделали и какие результаты получили или надеялись получить. К сожалению, материала для обсуждения было удручающе мало. Для начала Торкли сообщил, что утром позвонил Хедвик Хедман в Эстерсунто и что они теперь полностью уверены в отношении личности голанцев. Госкомиссии имел обыкновение сообщать о некоторых деталях ведущегося расследования местной полиции, запросившей их помощи. Правда, именно о некоторых деталях. Было важно, чтобы местная полиция по-прежнему ощущала свою сопричастность, но еще важнее для Госкомиссии было контролировать информационный поток. Поэтому он ничего не сказал об их теории, что голландцы просто случайно оказались в неправильном месте в неправильное время, а также о найденном ими фотоаппарате или о том, как продвигается остальная часть расследования. И правильно сделал это. Днем Торкель, над признать не слишком удивившись, обнаружил в газете «Экспрессен» статью на целую страницу под заголовком «Они умерли во время отпуска, о котором мечтали». В преамбуле утверждалось, что Госкомиссия по расследованию убийств теперь на сто процентов установила личности двоих из шести человек в массовом захоронении на горе. Там нашли Яна и Фрамке Баккеров из Роттердама. В статье имелись фотография супругов Бакер, довольно эмоциональный рассказ о том, как они мечтали провести неделю в шведских горах, короткое интервью с их другом, который благодарил за внесение ясности, и в завершение факты о могиле в горах, как, судя по всему, именовалось в прессе это дело. Если раньше Торкель сомневался, то теперь был уверен. Информировать Хедмана и полицию Эстерсунда, в принципе, то же самое, что выпустить пресс-релиз «Предстор». Подытоживая сказанное, он подчеркнул, что важно, чтобы с прессой общался только он и больше никто. Его команда лишь кивнула. Значит, всё как всегда. Следующей о проделанном за день отчитывалась Енифер. Много работы и никакого результата. Так вполне можно было резюмировать её дальнейшие усилия по поиску через все мыслимые международные базы данных новых семей, которые подходили бы под описание четырёх не идентифицированных людей на горе. те кого она нашла, оказались либо уже известными торкио, либо такими, что она сама достаточно легко смогла исключить их, поскольку из судебной медицинской лаборатории Уме сообщили приблизительные возрасты и довольно точные сведения о росте всех похороненных. Это привело их к Курсули, которая сразу переадресовала их к Билле. Тот утром первым делом занялся фотоаппаратом, обнаруженным в багаже голландцев. Ему удалось подобрать подходящий шнур, но аппарат никак не заряжался. Слишком долго пробыл в земле, предположил Билли. Просто не вынес девятилетний вылежание под землёй, несмотря на то, что был обёрнут в полиэтилен и его со всех сторон защищал рюкзак. Билли сосредоточился на карте памяти. Но довольно быстро понял, что не сможет извлечь её из аппарата, не рискуя испортить. Он посоветовался с Сорсул, и которая придерживалась того же мнения. Они отправили аппарат с наручным в криминологическую лабораторию в Линчопинг, пояснив, что извлечь фотографии требуется очень срочно. Днем Русула позвонила своим бывшим коллегам отчасти, чтобы узнать, доставили ли аппарат, а отчасти, чтобы уточнить, что срочность действительно важна. Она узнала, что они сразу занялись аппаратом, как только его привезли, и что перспективы хорошие. Фотографии они, вероятно, получат в течение понедельника. Торкель удовлетворенно кивнул. Хотя что-то сможет поддерживать надежду. В выходные в заключении Урсула добавила, что оказалась права относительно отпечатков пальцев на рюкзаках, обнаруженных у Харальда Ульфсона. Там взять нечего. Надежду продолжают исследовать, уже обнаружили несколько волосков, которые предстоит сопоставить с телами в Умё. Завершив совещание, они отложили расследование в сторону и ненадолго вышли из роли полицейских. Всё началось с вопроса Енифер, которая поинтересовалась, что коллеги собираются делать в выходные. Билли рассказал, что они с Мью планируют поехать за грибами, за лисичками. Раньше он таким не занимался, он пытался подойти к идее сбора грибов непривзято, но чувствовал, что это не станет три его новым хобби. Енифер собиралась поехать навестить маму, но сразу упомянула, что будет доступна по мобильному телефону. Каждый день круглые сутки. В душе она не сомневалась, что начнёт с нетерпением ждать понедельника, как только покинет офис. Урсула сказала, что хочет навестить Беллу в Уппсале. Это было неправдой. Она толком не знала, чем займётся, но чувствовала, что существует риск, что она опять окажется дома у Себастьяна. Торкель намеревался провести выходные с дочерьми, довольный тем, что сможет сдержать данное им обещание. В комнате царила необычная атмосфера. Чаще всего здесь велись разговоры о внезапной трагической смерти и о теориях по поводу преступлений преступников. Тут они обсуждали в подробностях такие вещи, которые, уходя, все старались забыть и нача не отравляли бы существование за пределами работы. Но на мгновение атмосфера стала другой. Они ощутили себя товарищами по работе, с акцентом на товарищах. Разговаривали о жизни, а не о смерти. Они встали и отправились на заслуженный отдых, как обычные люди. Необычное ощущение. Его рука была такой же тёплой, как всегда. Он всё рассказал и теперь изо всех сил сжимал её руку. Его рассказ вызвал у неё удивление и беспокойство. Перед тем как усесться напротив него, она несколько раз нервно прошлась по гостиной. Он подумал о том, что в детстве, когда он нуждался в утешении, ему хватало её руки. Тогда его маленький кулачок почти исчезал в ласковой руке матери. Сейчас всё было по-другому. Теперь он мог обхватить её руку почти целиком. Нежность осталась, но утешение требовалось уже не ему, а ей. Они немножко посидели молча. он чувствовал, что она пытается уловить значение того, что он рассказал. Затем Шибека выпустила его руку, встала и медленно подошла к фотографии Хамида, которая, сколько ему помнилось, всегда стояла в гостиной на том же месте. Она подняла фотографию и прикоснулась указательным пальцем к стеклу перед чёрно-белым ртом. Михрану внезапно осознал, что они примерно одного возраста. Он и отец на снимке молодые и высокие на пороге взрослой жизни. Хамит однажды сказал, что Саид сожалеет о этой покупке. Но это единственное, что я когда-либо слышала о трудностях с магазином. Ты уверен, что они ругались, в конце концов произнесла она. Я не знаю, но зачем бы кому-то про это лгать? Шебек покачал головой. Она тоже не понимала, зачем. Мелика говорила, что её кузены продали магазин, но я думала, что это произошло всего несколько лет назад. А правда для них всего через месяц после их исчезновения. Возможно, поэтому Мелика так и поступила. Ей не хотелось, чтобы мы узнали. Шабека осторожно поставил фотографию обратно, нежно посмотрел на мужчину, занимавшего такое большое место в её жизни, даже после исчезновения. Родители дали мне эту фотографию, когда мне исполнилось тринадцать, чтобы я знала, как выглядит мужчина, за которого мне осуждено выйти замуж. Я обычно сидела, всматриваясь в нее, и гадала, какой он в действительности, будет ли он хорошим мужем, окажется он добрым, суровым или мягким. Я представления не имела. Я очень волновалась. Не настолько, чтобы решиться кому-нибудь об этом сказать, но волновалась. Потом я решила, что он будет хорошим мужем. Глядя на его фотографию, я решила, что у него любознательные и добрые глаза, что он выглядит умным. Но знаешь что? Она посмотрела на Михрана с нежностью. Нет, мама, я все равно была удивлена. Когда я встретилась с ним, он оказался еще лучше. Я не знаю. добрее и мудрее, чем я надеялась, более ласковым, чем я могла себе представить. Поэтому я так сильно люблю эту фотографию. Она вселяет в меня надежду. Шибеко вернулась обратно к Михрану. Глаза у неё блестели от воспоминаний. Надежду на то, что дела могут обстоять лучше, чем думаешь, продолжила она. что наше беспокойство не обязательно бывает оправданным. Я по-прежнему на это надеюсь. Но ты ведь знаешь, что Мерико солгала. Правда? Про Иосифа? Все-таки спросил он. Шебека кивнула. Тогда она могла солгать и о чем-нибудь другом, продолжил он. Как, например, о магазине. Возможно. Ну, что нам делать, Мехран? Я поговорю с ней. И на этот раз... Не позволь ей увеннуть. Михран понял, что надо делать. Для того, чтобы узнать правду, он воспользуется своим новым голосом. Вероятно, ради этого Аллах и дал ему этот голос, не для того, чтобы вырасти в глазах мимели и остальных, как он думал, а для кое-чего гораздо более трудного, гораздо более важного. Шибек посмотрела на него и через несколько минут кивнула. Так тому и быть. На этот раз Ванья прождала возле подъезда на Вестмангатен более получаса, прежде чем шедшие по тротуару под руку супруги средних лет остановились, набрали код и скрылись за дверью. Ванья поспешно проскользнула следом за ними. Когда она проходила мимо лифта, возле которого они остановились, они посмотрели на нее с подозрением, и она даже подумала, что, наверное, придется предъявить удостоверение. Но ни мужчины, ни женщины ничего не сказали, а лишь проводили ее взглядом. Они как будто стремились запомнить, как она выглядит на случай, если их потом вызовут в качестве свидетелей. Дания быстро поднялась на третий этаж. Вероятно, она совершала глупость, но ей было необходимо всё выяснить. У Себастьяна она надолго не задержалась, поплакала, выплеснула всё из себя. Он обнял её, постоял с ней в прихожей, пока она немного успокоилась. Предложил ей остаться, он готовил котлеты, но она отказалась. Ей требовалось побыть одной. обдумать сказанное им и то, что она знала. Ей очень хотелось верить ему, но она заметила, что просто взять и поверить в него не получается. Это оказалось не так просто. Он стал новым, изменился в лучшую сторону, но продолжал оставаться Себастьяном, умным, с растижимой совестью, беззастенчивым. Всё, что она ещё несколько часов назад считала хорошими качествами, теперь говорило против него. Поэтому она вновь стояла на лестничной клетке на Вест-Мангатон, чтобы всё выяснить, чтобы иметь возможность сохранить Себастьяна в качестве друга, в котором она так отчаянно нуждалась. Она позвонила в дверь Эленор Берквист. Время приближалось к полуночи, но Ваню это не волновало. Она позвонила снова, подержала большой палец на кнопке звонка подольше, с упорством, Увидел за глазком какое-то движение, и вскоре замок повернулся, и дверь открылась ровно настолько, насколько позволяла предохранительная цепочка. "Здравствуйте. Меня зовут Магдалена", сказал Илья. "Мне бы надо немного поговорить с вами о Себастьяне Бергмане". "Что с ним?" спросила Элинор, в голосе звучалось смесь скепсиса, радости и беспокойства. "Можно мне ненадолго войти?" "Нет. чтобы придать словам веса, она подтянула дверь к себе, оставив только маленькую щелку. Прислонившись щекой, она выглядывала из щелки одним глазом. Что с Себастьяном? повторила она. Для начала Ваня объяснила, что она из полиции и держала кулаки, чтобы Элеонор не попросила показать ей удостоверение. Та не попросила, поэтому Ваня продолжила, сказав, что расследование управления по борьбе с экономическими преступлениями привело к Себастьяну, и теперь у него возможно возникнут некоторые сложности. Но маленькая часть лица Эленор, которую она видела, казалась ошеломлённой. Дакт троль Хермансен и тот факт, что он мёртв, а также то, что сведения не предоставил человек, имеющий отношение к Себастьяну, всё это вынуждает полицию поинтересоваться ролью во всём этом Себастьяна. Продолжал Ванья. Дело сложное, а когда в расследованиях возникают коллеги, принято изучать ситуацию более подробно. Эленор серьёзно кивнула, в знак того, что понимает. Иваня немного восхитилась собственным умением молчать. Элинор начала рассказывать. Во мне показалось, что она говорит с равной степенью гордости за свой поступок и стремления не бросить ни малейшей тени на Себастьяна. Да, он просил её выбросить пакет, но она прочла содержимое и решила ему помочь. Нет, Себастьян никогда не говорил, что Вильдемар представляет для него угрозу. И не выражал желания тому как-то навредить. Это был собственный вот Элинор, возможно, она ошиблась. Да, она думает, что он получил материал от какого-то тролля, но точно не знает. Ваня чувствовала, что всё больше и больше расслабляется с каждым разом, как Элинор подтверждает слова Себастьяна. За последнее время на её долю выпало столько переживаний, её эмоции скакали словно на американских горках, и известие о том, что Себастьян по какой-то необъяснимой причине активно способствовал аресту её отца, теперь я складываю впечатление, что всё обстоит как раз наоборот. Он хотел её защитить, спасти её, опять, в точности как спас Ухинды. Ему бы это удалось, если бы не женщина, прижимавшая половину лица к щели в дверях. Ваня ощутила, как в ней закипает ярость, чистое, ярко выраженное чувство, приятное после пережитой за последние сутки смеси горя, боли, подозрительности и растерянности. Себастьян вернулся в город. Спросила Элеонор с некоторой надеждой в голосе: "Зачем вам это знать? Я хочу с ним встретиться". В обычной ситуации Ванья пожалел бы женщину в положении Элинор. Сочла бы, что выставив её и отказавшись с ней разговаривать, Себастьян поступил трусливо и бездушно, по-свински. Она была бы целиком и полностью на стороне женщины в обычной ситуации. Он сказал, что вы больше не вместе, заявила она непримирик. Он так сказал только чтобы защитить меня, парировал Элинор. От кого? От Вольдемара Литнера? Гнев смешался у Ваньи с нетерпением. Эленор сама себе противоречила. Она только что сказала, что Себастьян не воспринимал Вальдемара как угрозу. Принимая во внимание всё остальное, Ванья почувствовала, что ей хочется сделать какую-нибудь пакость. На неё выплеснулось так много дерьма, пора им немного поделиться. Эта женщина столько всего разрушила и ещё убеждает себя в том, что оказала Себастьяну услугу. Он выставил вас вы ненормальная. «И он больше не желает вас видеть», — проговорила она, уставившись в глаз в щели. И Леонор вздрогнула так, словно ее ударили. «Он этого не говорил?» «Нет, говорил». И Ваня наслаждалась вновь обретенным контролем. «Завтра она, возможно, не будет этим гордиться, но до завтра еще далеко. Сейчас же она решила всадить нож поглубже». «Он сказал, что вы больны». И он позволил вам пожить у него из добрых побуждений, но он больше не в силах вас выносить, особенно после того, что вы сделали с Вольдемаром Литнером. Свет на лестнице погас. Сразу стало совершенно темно, и Вандия не видела, как вневшийся глаз Элинор сузился и, казалось, потемнел, когда так посмотрел на неё с чувством ошибки, в котором было невозможно с ней навестить её. Держитесь подальше от Себастьяна. Донеслось до Элинор из темноты, после чего тёмная фигура за дверью исчезла. Она не зажгла свет, спускаясь по лестнице, наверное, чтобы придать своему уходу драматизма, подумала Элинор, закрывая дверь. Она поспешила в спальню к окну. Если это Магдалена пересечёт улицу и пойдёт налево, ей будет видно. Так и вышло. Элинор провожала её взглядом, пока она не скрылась из виду. Потом опустилась на незастеленную до спальную кровать. Какие ужасные вещи она сказала? Ужасные и правдивые. Вольдемар сидит в изоляторе, не может больше представлять ни для кого угрозу, а Себастьян тем не менее не позвонил, не попросил её вернуться, хотя опасность миновала. Неужели всё так, как сказала эта девушка? Но Жюль Себастьян никогда не боялся Вальдемара, а она неправильно поняла ситуацию. В таком случае она едва могла заставить себя думать об этом. В таком случае письмо, лежавшее на её чемодане, он написал всерьёз. В таком случае он сказал те ужасные вещи и выставил её из квартиры не для того, чтобы защитить её. Она ему надоела. Он действительно смотрел на нее только как на домработницу, которую трахал, и теперь все кончено. Та медсестра, о которой он рассказывал, он действительно спал с ней. С ней, и бог знает, со сколькими еще. Эленор его любила. Он же с ней просто играл. С ней просто играл.